Госпожа Эсман твердила, что тот, в ком живет истинно благородный дух, не станет поддерживать знакомство с мистером Вашингтоном после того, как он так низко предал ее семью. И пришла в чрезвычайное волнение, когда с несомненностью убедилась, что полковник и ее сын продолжают видеться. Что за сердце у Гарри, если он подает руку тому, кого она считает почти убийцей Джорджа? Как не стыдно ей так говорить. Это ты должен стыдиться, неблагородный мальчишка, забыть самого лучшего, самого благородного, самого совершенного из братьев ради долговязого полковника, который только и знает, что гоняться за лисицами и мерзко ругаться». «Как он может быть убийцей Джорджа, если я говорю, что мой сын жив? Он жив потому, что мои предчувствия еще никогда меня не обманывали, потому что, как сейчас, я вижу его портрет. Только в жизни он выглядел намного благороднее и красивее. Точно так же две ночи подряд мне во сне являлся папенька. Но, вероятно, ты и в этом сомневаешься? Это потому, что никого не любил по-настоящему мой бедный Гарри, иначе тебе, как и некоторым, было бы дано видеть их во сне». — Мне кажется, матушка, я любил Джорджа, — воскликнул Гарри. Я часто молюсь о том, чтобы увидеть его во сне, но не вижу. Как смеете вы, сударь, говорить о любви к Джорджу, а потом отправляться на скачки, чтобы встретить там своего мистера Вашингтона? Я не могу этого понять, а вы, Маунтин? Нам непонятно в наших ближних, но я могу понять, что наш мальчик несчастен, и что он никак не окрепнет, и что он без толку томится здесь в Каслвуде или болтается по трактирам и скачкам с разными бездельниками, — воршливо ответила Маунтин своей патронессе. И компаньонка была совершенно права. В Каслвуде воцарилось не только горе, но и раздоры. «Не понимаю, какая тут причина», — сказал Гарри, завершая повествование, которое мы изложили в последних двух выпусках, в котором он излил душу своей новообретенной английской родственницы, госпоже де Бернштейн. «Но после этого рокового июльского дня в прошлом году и моего возвращения домой матушка очень переменилась». Она словно бы совсем разлюбила нас всех. Она все время хвалила Джорджа, ведь пока он был с нами, он ей как будто не очень нравился. Теперь она целые дни читает всякие благочестивые книги и, по-моему, черпает в них только новое горе и печаль. Наш злосчастный вергинский Каслвуд погрузился в такое уныние, что все мы там стали больными и бледными, точно привидения. Маунтин говорила мне, сударыня, что матушка ночами почти не смыкает глаз, а иногда она подходила к моей кровати, и вид у нее был такой ужасный, такой измученный, что мне с просонок казалось будто передо мной призрак. Она довела себя до такого возбуждения, что оно начинает смахивать на горячку, а я по-прежнему болел лихорадкой, и вся изуитская кора Америки не могла меня вылечить». В новом городе Ричмонде у нас есть табачный склад и дом, и мы переехали туда, потому что Уильямсберг — место такое же нездоровое, как и наше поместье, и там мне полегчало, но совсем я все-таки не поправился, и врачи предписали мне морское путешествие. Сначала матушка думала поехать со мной, но тут юноша покраснел опустил голову. Мы с ней плохо ладили, хотя я знаю, что мы нежно друг друга любим, и было решено, что я один отправлюсь посмотреть свет». И вот я в устье реки. Джеймс сел на один из наших кораблей и приплыл на нем в Бристоль. И только 9 июля этого года уже в море я надел траур по брату. Так мне разрешила матушка. Как мы видим, миниатюрная хозяйка Вергинского Каслвуда, которую я убежден, все мы глубоко почитаем, обладала особым даром делать жизнь окружающих совершенно невыносимой. Она постоянно ссорилась с теми, кого искренне любила и так досаждала им ревнивыми капризами и тиранической властностью, что расставались они с ней без всякой грусти. Деньги, друзья, прекрасное положение в обществе, почет, дом, полная чаша, а бедный Гарри Уорринтон был рад покинуть все это. Счастье! Кто счастлив? Что толку получать каждый день на обед жареного быка, если нет душевного покоя? Но лучше быть любимым и терзаемым теми, кого ты любишь, или встречать под родным кровом нетребовательное, уютное равнодушие, следовать своим желаниям жить без назойливого надзора и умереть, никому не причинив мучительного горя, не вызвав жгучих слез. О, разумеется, едва ее сын уехал, госпожа Эсман сразу позабыла эти мелкие стычки и урядится. Слушая, как она говорит о своих сыновьях, вы не усомнились бы, что оба они были совершенством и ни разу в жизни не причинили ей хотя бы минутной тревоги или неудовольствия. Лишившись сыновей, госпожа Эсмонт, естественно, занялась миссис Маунтин и ее дочкой, терзала их и досаждала им. Однако женщины легче, мужчин переносят попреки и более склонны прощать обиды. А может быть, они умеют более искусно прятать злобу? Так будем надеяться, что домашние госпожи Эсмонд находили свою жизнь сносной, что они иногда платили ее милости той же монетой, что, поссорившись поутру, к вечеру они вновь мирились в довольно добром согласии, усаживались за карты и дружески беседовали за чаем». Однако в отсутствие ее сыновей большой Каслвудский дом наводил на вдову тяжелое уныние. Она поручила поместье заботам управляющего, а сама лишь изредка туда наезжала. Она перестроила и украсила свой дом в прелестном городке Ричмонде, который в последние годы стал быстро расти. Там она нашла приятное общество, карточные вечера и изобилие служителей божьих. И там она воздвигла свой миниатюрный трон, перед которым провинциальной знати позволялось склоняться сколько душе угодно. Ее дворовые негры, подобно всем, своим сородичам, любившим общество, были в восторге, сменив уединение Каслвуда на развлечение веселого и приятного городка, где мы и оставим на время достойную даму, пока сами будем следовать за Гарри Уоррентоном в Европе.